как известно, боль в животе переносить очень трудно, поэтому вспороть себе живот означало нелегко уйти из жизни. Тот, кто совершал сэпуку, мог сказать, «Оповести, что я умер мужественно». У самураев смерть в бою и смерть на циновке — сэпуку совершалась на циновке — в одинаковой степени расценивалась как геройство. К XIV веку смерть от собственной руки стала оцениться значительно выше, чем смерть в бою. Самоубийство начали рассматривать как проявление высшего героизма, демонстрацию силы и самообладания. Такое отношение к жизни и смерти особенно ярко показано в классическом японском эпосе. В повести о великом мире описывается 2640 случаев таких самоубийств. Вот один из них. Йосимитсу поднялся на сторожевую вышку и стал всматриваться вдаль, в том направлении, куда уехал принц. Он неясно увидел вдали его удаляющуюся фигуру. — Ну, теперь за дело, — подумал он. Оторвал мечом башенные доски, открыл всего себя стоящим внизу и громким голосом воскликнул. — Второй сын императора Годайго! Государя в девяносто пятом поколении со времени императора Дзиму, августейшего потомка великой богини Аматерасу, принц первого ранга Такахато, ныне погиб от руки мятежных вассалов. Сейчас я покажу, как умерщвляет себя воин. Да послужит это образцом для вас, когда кончится ваше воинское счастье, и вы будете сами готовиться разрезать себе живот. Сказав так, Он снял доспехи и сбросил их с башни, спустя с плеч парчевую накидку, бывшую под латами, обнажил верхнюю часть туловища, воткнул меч в белое блестящее тело и сделал слева направо по животу прямой надрез, выхватил оттуда внутренности и бросил их на пол башни, потом взял меч в зубы и упал лицом вниз». Со второй половины XV и до середины XVII века в Японии практиковали сепуку в случае смерти господина. В Хагакуре помещен рассказ об одном таком случае. В нем рассказывается о том, как к Ксукэдзаэмону, управителю владетельного князя Набесима, посланцам князя было доставлено распоряжение сделать харакири из-за дурного поведения дочери, покрывший бесчестьем имя отца. Сука -э в это время сидел за партией Го. Узнав о распоряжении, Сука попросил посланца подождать, пока он закончит партию, и посмотреть за развитием игры. Когда партия была закончена, Сука Эдзеэмон отошел в сторону и спокойно вспорол себе живот. 18 самураев Сукадзеэмана, не желая расставаться со своим господином, просили у посланца князя разрешения последовать за умершим господином, но посланец, испугавшись такого количества жертв, не соглашался. Тогда сын Сукадзеэмана стал просить за них. Если воин сказал, что он умрет, — говорил он, — бесполезно его останавливать. Пожалуйста, разрешите им сделать харакирик. Разрешение было получено, и все восемнадцать вассалов Сокадзеэмена немедленно отправились вслед за своим господином на тот свет. В этом отношении характерна клятва двух братьев Кусуноки, данная после битвы при Минатогава, тай Тайхэйки. Как справедливо считает Конрад, эта клятва вошла в основной фонд национально-монархической идеологии. Направившись на север от Минатагава, Масасига прибежал в одно селение. Здесь, намереваясь распороть себе живот, он снял доспехи и осмотрел свое тело. Оказалось, что на нем было одиннадцать ран. С ним было семьдесят два человека из отряда, и ни у одного из них не было менее трех-пяти ран. Все родичи Кусуноки в количестве тринадцати, Их воины в количестве более шестидесяти человек расположились в ряд в зале шесть Кен, и десятикратно возгласив все в один голос, призыв к Буддам, все вместе разом распороли себе животы.